Глава шестая. Конь летел, мимо со свистом проносились ветер и облака, но они не мешали седокам. Их надёжно защищал магический купол, созданный Дереком. Юля крепко держалась за гриву и чувствовала восторг сильного животного, его радость от полёта и ворчание на тугую подпругу, а ещё где-то рядом тонко дышала тьма. И весь этот коктейль, вливался в вены девушки, заставляя её замирать от восторга и прилива неизвестно откуда взявшихся сил. Крылатый конь быстро домчался до Спешившись на лужайке у дома, Юля зябко передернула плечами. "Идёмте в дом леди Гейбл. Вам нужно выпить горячего чая". Дырок выглядел так же невозмутимо, как прежде, но губы у него слегка посинели. "Вам тоже совершенно необходим чай". Юля не осталась в долгу, и жестом пригласила мужчину войти. Не успели они подняться на крыльцо, как дверь сама распахнулась им навстречу. Заплаканная огнёшко громко причитая, кинулась хозяйке на грудь, только выразительный взгляд некроманта заставил её сдержать этот крайне неприличный порыв. За спиной служанки толпились беспризорники, причём их было намного больше, чем помнила Юлия. Она с удивлением уставилась на подросшую компанию. «Эй, смотрите, лорд-тень Лортинье нашёл. Обрадовано воскликнул самый мелкий мальчишка, рыжий лопоухий и весь в иснушках. Из одежды на нём красовался чей-то пиджак в заплатках, причём такой длинный, что его полы волочились по полу, а рукава были наполовину отрезаны. Остальные ребята сдержанно загудели, причём мальчишек было явно больше, чем девочек. Но это не мешало ни тем, ни другим шумно шмыгать носами и смотреть из подлобья. Господа, Юля включила режим педагога. От её тона мальчишки подтянулись, а девочки спрятались за мальчишек. "Думаю, вы пришли в мой дом не за тем, чтобы поглазеть на меня". Детвора растерянно переглянулась. "Так я и думала", удовлетворённо хмыкнула девушка. "Весланов сказал, что вы накормите и дадите работу", прогундосил долговязый мальчишка. На его носу сидели перекушенные очки с треснувшим стеклом. "Как тебя зовут?" Лео миледи. Мальчик поклонился, причём с таким изяществом, что Юля невольно залюбовалась. "Но все зовут меня принц. И почему же? Ну, он засмущался. Так он и есть принц. Даже вальс танцевать умеет", пискнул кто-то из девочек, чем вёл Льюиса в краску. "А это уже интересно. Кто твои родители?" "Я их не помню", Юля задумалась, глядя на мальчика. По всему видно, что манеры у него есть, значит, родился он не на улице. Возможно, его мать была гувернанткой в богатой семье. Так, она хлопнула в ладоши. С этим разберёмся позднее. Сейчас прошу всех вернуться на кухню. Там есть горячая вода и мыло. Зачем нам мыло? захныкала сразу несколько голосов. Оно кусается «Затем, что герцог Герцквандербиль доказал нам честь, приняв приглашение на ланч. Но я не позволю моему гостю сидеть за одним столом с поросятами. Кто против, может прямо сейчас покинуть мой дом. А кто останется, тот получит кровать, чистую одежду и обувь. И она величественным жестом указала на двери, точнее на Дерека, который стоял между нею и дверями. Беспризорники глянули на некроманта, оценили молчаливое предупреждение в его глазах и отчаянно замотали головами. Нет, нет, леди. Мы очень хотим остаться. Отлично. Одежду и полотенце постараемся отыскать в самое ближайшее время. Агнешка, надеюсь, плита горячая и чайник тоже. Всех грязнуль срочно вымыть. Старшие помогают младшим. Служанка покраснела и ринулась на кухню. Дети ворча потянулись следом за ней. «Потрясающими, леди. Дерек чуть склонил голову, обозначая своё восхищение. Вы управились с этими сорванцами за полторы минуты. Но что вы собираетесь делать дальше? Для начала переодеться, с лёгкой улыбкой ответила Юля и указала на герцогский сюртук, который всё ещё был на ней. А потом обедать и слушать ваши новости из дворца. Ещё нужно устроить детей на ночь. Но их пока немного, так что проблем с местами не будет. Значит, вы всерьёз решили их оставить. А разве есть другой вариант? Вы правы. Он улыбнулся, взял её за руку и запечатлел лёгкий поцелуй на кончиках пальцев. Других вариантов нет. Юля проводила его в гостевую уборную, которая когда-то располагалась рядом с приёмной школы. Внутри сохранились магические кристаллы освещения и нагрева воды. Заряд был так мал, что забирать их не имело смысла, но на два 3 умывания могло хватить. Здесь есть всё необходимое, милорд, И благодарю за ваш сюртук. Оставив гостью, она поспешила к себе наверх. Пока хозяйка дома умывалась, меняла платье и распутывала волосы, Дерек вспомнил юные годы, когда ему приходилось обходиться без коммердинера. К счастью, в уборной действительно нашлось всё необходимое: щётка для обуви, бархатка для верхней одежды, гребень для волос, тёплая вода и мыло. Даже тальк и бритва нашлись, хотя это герцог ещё уже излишеством. Приведя себя в порядок, он переместился в гостиную, в которой ему уже приходилось бывать. Комната была отлично меблирована. Прежняя хозяйка особняка обладала тонким вкусом и средствами. Однако сильный маг видел пустые гнёзда на месте кристаллов, потолок, закоптившийся от нагородишовых свечей, и едва тлеющие силовые нити защиты, в которую давно не вливали силы. Вот защитой дырок и занялся. Этот дом много лет хранил свою тайну. Стоит побеспокоиться, чтобы так и впредь оставалось. Чтобы выполнить задуманное, некромант прихватил из уборной костяной гребень, забытую кем-то упаковку зубочисток и бесхозные шпильки. С этим добром он вышел на улицу. Отламывая от гребня один зубец за другим, Дерек разбрасывал кусочки кости вдоль ограды и вдавливал их в землю сапогом. На эти веши наматывалось заклинание. Тонкая чёрная нить изначальной тьмы. Сигнально-пугательное заклинание. Ничего опасного или смертельного, как ради ведь может и простой забулдыга прислониться, или соседская служанка заглянуть. Незачем тут что-то опасное оставить. А вот отступив от калитки три широких шага, Герцог начал вгонять в газон зубочистки. Мёртвое дерево иногда не хуже кости. На него некромант накладывал уже заклинания посерьёзнее. Обездвижить, пометить и стукнуть незваного гостя чёрной молнией, чтобы остудить его пыл. Ещё три шага, и настал черёт шпилек из рога, найденных в той же туалетной комнате. Теперь это было уже серьёзное ловчее заклятие, завязанное на намерении навредить хозяйке дома. Отряхнув руки и полюбовавшись видимым только ему тройным кольцом защиты, Дэрек вернулся в дом. Он хромал сильнее обычного. Ходьба без трости давалась непросто. Лицо побледнело, да и подложечкой стало сосать. Тёмная магия тянула немалые силы своего носителя. Но теперь никто не посмеет подобраться к дому Леди Гейбл без разрешения, а внутри дома унастроить защиту после чая и плотного ланча. Они появились в холле одновременно. Юля спустилась по лестнице, неся в руках сюрту герцога, а сам Вандербильт в этот момент чертыхаясь, про себя, взобрался на крыльцо и открыл дверь. "Милорд", слегка нахмурилась девушка. "Вам нехорошо?" "Всё в полном порядке, Джулианна", ответил некромант. "Я просто проверил вашу систему защиты, а заодно исправил другие проблемы". Она всё поняла по его бледному виду и не стала говорить лишних слов протянулась ортук. Возьмите, вам нужно согреться. Я потороплю огношку с чаем и прикажу растопить камин. Прошу вас, присаживайтесь, я быстро. Хозяйка дома рыбкой нырнула на кухню. Там всё шло своим чередом. За самодельной ширмой кто-то ещё полоскался в мыльной воде, со слезами прощаясь с грязью. Кто-то уже сидел за столом, закутавшись в чистую простыню и жадно вдыхал аппетитные запахи. Агнешка добродушно прикрикивала на тех и других. Юлия отметила, что служанка рассадила девочек и мальчишек по разные стороны стола, и те и другие настороженно поглядывали на женщин. "Да им горячие похлёбки для начала", выдала она указание. "Неизвестно, что они ели всё это время. Нам не нужно проблем с желудком. А что делать с их вещами?" уточнила Агнешка. "Все тряпки сжечь, нечего разводить насекомых". Юля вернулась в гостиную с подносом в руках. Чай скоро будет, а пока предлагаю вам оценить мои старания. Эти отбивные выглядят весьма аппетитно. Вы не будете возражать, если мы поедим в гостиной? Столовую не успели приготовить. «За кусок мяса и глоток вина, я готов трапезничать на ковре, как арабейские бедуины», — Пошутил Дерек, пропуская хозяйку вперёд. Поскольку оба проголодались, то первое время ели молча. Только приборы звякали, да раздавались просьбы передать соль или соус. Но вот в гостиной появилась Агнешка с чайным подносом в руках, а следом за ней с серьёзной миной шествовал Льюис. Он нёс пирог с таким видом, будто ему доверили родовой артефакт королевского дома. Всё в порядке? Юля оценила старание мальчика. Ты поел? Да, миледи, он поклонился. Нас накормили. Отлично. Позже я покажу ваши комнаты. А пока возвращайся на кухню. Хоть ты и выглядишь чище остальных, но тебе тоже надо помыться и избавиться от этих лохмотьев. Она покачала головой, глядя на его одежду. Дерек молча прислушивался к диалогу. Но едва лишние уши ушли, а Джулианна разлила чай по чашкам и сняла салфетку с блюда с булочками. Он перешёл к новостям. Итак, миледи, Вас ждёт представление ко двору. «Милорд, я уже бывала во дворце, возразила Юля, припомнив дебют Джулианны. Это была общая церемония, и вы всего лишь сопровождали тётушку, так что можно не считать. Герцог легко отмахнулся от её замечания. Насколько я пом... знаю, представлять дебютантку должна почётная леди из приближённых королевы, нахмурилась девушка. Боюсь, у меня нет таких знакомых. У вас нет, а вот у вашей тётушки были. Маркиза Дюже сама предложила мне представить вас её величеству. Завтра днём мы встречаемся с ней в Гайд-парке. Обсудите с маркизой всё необходимое. Я открою вам счёт у королевской модистки и пришлю за вами экипаж в назначенное время. А сейчас напишите этой милой леди записку с благодарностями. Я отправлю её с курьером. Юля переместилась к секретеру и принялась выводить пером изящные буквы с завитушками. Пока девушка писала, Дерек накладывал защиту на сам дом. Тут можно было привезти заклинание контуру стен, так что дело шло быстрее и менее затратно. Кроме того, герцог прошёлся по комнатам первого этажа, напитал силы старую систему защиты и заполнил световые и водогрейные кристаллы. Пусть он и был некромантом, но простейшие бытовые навыки у него имелись. После такого расхода сил Дэр ожидал, что упадёт и уснёт прямо в кресле, но стоило ему взглянуть на Джулианну, и потраченные силы вернулись. Её изящная поза, тонкая талия, локон, выбившийся из простого узла, всё будило в нём желание немедля совершить подвиг, хоть маленький. Например, Наложите на девушку личную защиту. Когда записка была готова, он как раз завершил финальное плетение, которое привязал к медальону на Леди Гейбл. Одним глотком выпив остывший чай, Деррик встал и поцеловал девушке руку. Прошу прощения. У меня сегодня ещё есть дела, да и Пегаса пора вернуть в стойла. Юлия, понимающе улыбнулась, но сердце затрепетало, когда сухие тёплые губы мужчины коснулись её пальцев. Смело, но так чувственно по коже побежали мурашки, будя ошеломливые мысли. А что будет, если? Когда Вандербильт разогнулся, она приподнялась на цыпочки и пряча коварную улыбку, легко-легко коснулась губами его губ. Это было как взрыв. Нет, вспышка света, слепящая до слёз, удар молнии по обнажённым нервам. Вот это Дерек пережил в одну секунду. Невинное касание, но такое многообещающее, что он замешкался, не в силах оторваться от девушки. Герцог был нормальным мужчиной с нормальными потребностями, но его особенность не давала ему завести постоянную любовницу или содержанку. Приходилось изредка навещать куртизанок, каждый раз новую, но даже эти дамы соглашались встретиться с пугающим лордом только за огромные деньги. Сейчас же он внезапно осознал, что ни одна из жриц любви не смогла пробудить в нём подобный фейерверк эмоций. Да и вообще, кажется, он пропустил свой обычный поход в дому тех, когда он там был, Дерек нахмурился, вспоминая, и не смог вспомнить, слишком давно. "Джулианна", произнёс он хриплым голосом. Девушка в его руках покраснела, потупилась и, отступив, пробормотала: Простите, милорд. Не знаю, что на меня нашло. Хорошего дня, миледи. просипел Вандербильд и сбежал. Просто понял, ещё чуть-чуть, и он опрокинет тайную супругу на неудобный диванчик, чтобы проверить, это действительно был взрыв или только выстрел из пушки. Юля застыла в холле, глядя герцогу вслед. Тяжёлый вздох сам рвался из груди, но тут скрипнула дверь, и из кухни раздался шёпот. Ушёл, девушка немедленно встряхнулась. У неё полный дом детей, которым нужны внимание и одежда. Некогда растекаться сиропной лужицей от прикосновения мужчины, каким бы великолепным он ни был.